Глава двенадцатая Сидя в раскачивающейся и поскрипывающей кибитке, я снова и снова пытался проанализировать и осмыслить произошедшее в Канске. Но мысли гады постоянно разбредались и перепрыгивали с одного на другое. Силился просчитать логику действий окружающих, затем скатился к просчету эмоций. Мазохизм душевный накатил не иначе. Видимо, прорезалась недобитая прошлой жизнью интеллигентность с ее вечными вопросами. что за хрень и что с ней делать? Вроде радоваться должен с дворянством заморочки утряс, а мне паршиво. Очень паршиво. И рядом сидящая Софа вся в печали, а мыслями витает в таких далях, куда лучше и не заглядывать. Вспомнился ее тихий шепот в церкви после разборок с бумагами. Наталюшка, я исполнила твою просьбу, будет он дворянином. И слезы на щеках. Ну и какая тут нафиг логика? Вот кто я теперь для мамы-воспитателя? За кого она меня принимает? Стоит задуматься, попробовать сопоставить все факты, и крыша отъезжает, радостно помахивая флюгером». Боюсь, Саша, даже если ты проживешь сотню лет, выверты женской психики будут ставить тебя в тупик до конца жизни. Есть, конечно, надежда, что с годами это станет происходить все реже и реже. Но надежда слабая. Ладно, давай-ка еще раз попробуем сложить выводы по логике и эмоциям вместе. Городничий надворный советник Петр Иванович Сапожников, по словам нашей старшей, лечился от импотенции у лекарки Галины. Его вылечили, но денег не взяли, а потребовали с него клятву о помощи ребенку Натальи Полтоцкой. Не исполнит клятву, закончится действие лечения. Обалдеть! Ну, Галина, ну, комбинатор! Ребенок уже несколько лет мертв был, а она с человека обещание брала, что он посодействует в устройстве дальнейшей жизни этого ребенка. «Кассандра, хидрить твою налево!» «Понимаю, что мне и Софье добра желала...» «Но как же бесит вся эта мистика!» Итак, Петр Иванович, с первого взгляда становится ясно. Под слоем напыщенности скрывается пройдоха, каких мало. Или Карка, полагаю, это прекрасно осознавала. Да, потеря потенции для мужика, несомненно, сильный, сдерживающий фактор. Но, честно говоря, посмотрев в глаза этого чиновника, я понял. Наш вопрос, если и зависит от мужского потенциала и данной клятвы, то очень слабо. Сделаем мы во время встречи что-нибудь не так, не видать нам новых бумаг, как своих ушей без зеркала. Не знаю, какую он там аферу замутил с имуществом Патрушевых, но я ему подвернулся в самый удобный момент. Боялся надворный советник вписывать меня сыном умершего. Сильно боялся. В разговоре периодически проверял и подначивал, а потом следил за моей реакцией. Получается, вел я себя правильно, и Усатый все же не смог устоять от такого легкого решения сразу двух проблем. А приди мы с Софой на месяц раньше или на месяц позже этой субботы, нас бы долго мурыжили и деньги вытягивали. А может, и послали бы далеко и надолго, несмотря на сложности со здоровьем. Слишком трудное и весьма наказуемое сейчас дело — раздача дворянских вольностей. И, кстати, Полтоцким непременно стуканули бы, «Да. Считаю, к остальным предсказаниям Галины необходимо отнестись крайне внимательно. И правильно я настоял на том, чтобы знахарка не показывала городничему напутственное письмо Натальи Полтовской к сыну с перечнем ювелирных украшений, оставляемых ему в наследство. Увидел бы он этот списочек, и мы бы от него легко не отделались». Читая Натальину петицию в первый раз, я даже представить себе не мог, что Софа сохранила все драгоценности, описанные в ней, с ее-то скитаниями пешком, без денег. Думал, давно уже все распродано. И когда она перед отъездом вытащила из тайника, о котором я и не догадывался, шкатулку, полную украшений, я был ошарашен. Перенести столько лишений, жить в глуши, не всегда сытно питаться и при этом старательно сберегать По сути, то, что принадлежит уже тебе, ведь ни подруги, ни ее сына давно нет в живых. Зачем? Продав содержимое шкатулки, могла бы жить безбедно до глубокой старости. Но нет. Понадеявшись на предсказание Галины, ждала какого-то неизвестного Александра, который якобы следующее рождение умершего ребенка, а стало быть, по ее мнению, прямой наследник. «Не, моему уму это непостижимо». На мой прямой вопрос «почему?» она тогда ответила просто «это не мое, я обещала сохранить, я сохранила». Да, такой вот человек Софья Марковна. Черт, никак не успокоюсь, мысли зайцами скачут. Каким же выводом мы пришли? С дворянством дело чисто, не стал бы иначе хитрый чиновничек отказ от наследства и документы по опеке визировать своей подписью. О прокрученный сегодня махинации он никому и слова не скажет. Да и нам Софер ты заткнул, если бы мог, хоть и понимает, что болтать не в наших интересах. К тому же нужны мы ему. Вдруг кто из родственников объявится и попытается оспорить мой отказ от наследства? Тут я и понадоблюсь для подтверждения. Причем усатый советник уверен. Родичи обязательно должны приехать. Ну, жучара! Чего ж ты там спер такого ценного? По достижении 18 лет, то есть по бумагам Александра Патрушева, через полтора года я могу поехать в Санкт-Петербург за паспортом. Сейчас его разрешается получать лишь там, где родился». Хм. «Александр Полтоцкий тоже оттуда родом». Хм. «И Мишка. Круто все переплелось. Значит, мне теперь за четверых жить придется. Ох-ох-ох». Конечно, паспорт дворянину необходим только для дальних путешествий и выезда за границу. А для жизни и ведения дел вполне хватает документов о дворянстве. Но лучше подстраховаться. Лишняя бумажка не помешает. О семье Патрушевых нас просветили достаточно подробно. Мать давно умерла. Отец с сыном пять лет в Сибири живут. И никто их за это время не навещал. Лицом я немного похож на погибшего паренька. И волосы у нас одного цвета Но есть небольшая неувязка. Он был на полголовы выше. В сущности, не страшно. С моими темпами роста на обильном питании я за полгода, год таким и стану. Главное, не засветиться раньше времени перед теми, кто видел Александра Патрушева. Поэтому, кстати, Петр Иванович настоятельно посоветовал нам уматывать из Канска, а когда узнал о предстоящем переезде в Красноярск, очень обрадовался и подорожную моментально начерикал, и почтовую кибитку прислал всего час спустя после нашей встречи. Мы с Софой еле успели в церкви помолиться за благополучное завершение нашей авантюры. По логике встает вопрос, что делать с усатым дядей дальше, лет через несколько? Ну, отложим это. Полагаю, на пару лет о нем можно забыть. На второй день поездки наше настроение улучшилось. У меня мысли перестали носиться, как тараканы. От вчерашней глухой тоски осталась лишь легкая грусть. В конце пути она ушла. Мы ожили, начали обсуждать планы на будущее. И вот, наконец-то, показался так понравившийся нам в прошлый переезд Красноярск. Въезжали радостные, будто все печали по дороге растеряли. Семейство Портнова встретило нас как родных. Да у меня и самого было ощущение приезда к близким родственникам. Весь вечер просидели, делясь новостями. Мария Львовна жалела, что мы Машку не захватили. Хм. Когда привезем маленькую занозу, она еще не раз с грустью вспомнит спокойные деньки. У строителей все приготовлено, стройматериалы закуплены, на пустыре между домами возвышается огромная гора камней для фундамента, а рядом свалена груда бревен для стен — На завтра мы наметили разбивку территории под дома и дворовые постройки. И понеслись трудовые будни. Котлован потихонечку углубляется, температура на улице уже слегка выше нуля, но земля пока не оттаяла. Приходится прогревать ее кострами и усиленно долбить кирками. Землекопов хватало, поэтому за три дня управились, и без задержек к работе приступили каменщики. Тут же я с ними почти целыми днями просиживал. Подвал и фундамент — основа дома. Следить за процессом их закладки надо внимательно. Тем более у меня там мастерская и маленькая лаборатория запланированы. В работе местных умельцев поразило, сколько яиц используется для приготовления кладочного раствора. Мне такого количества и за год не слопать. Подозреваю, подвал получится прочнее железобетонного. В один из дней решился вопрос продажи наследственных драгоценностей. Ближе к вечеру я надумал сходить, проконтролировать построенное за день. Пошел предупредить хозяев, что то иду, заглянул в открытую Настежь дверь примерочной и увидел осматривающую себя в зеркале тучную даму, перед которой, как кузнечик, на сковородке приплясывал портной. «Что вы, что вы, голубушка! Жемчуга не подойдут, только цепочка и брошь. Взгляните сами!» «Ах, милейший Валерий Яковлевич, брошь слишком мала, в кружевах ее не видно!» Каприз дамы удивил и развеселил. Ничего себе, брошечку ей не видно. Да эту блямбу даже из прихожей разглядеть можно. Куда больше-то? Хотя клиент всегда прав. Мне ли этого не знать? Вкусы у людей разные, иногда такую глупость жаждут. Не передать словами. Чувство гармонии не у всех развито. Помню, один раз на заказ брошку в полгруди делал. Тот еще шедевр получился. Но приютивший нас хозяин вроде непростой портной. Он как бы местный стилист, создатель моды, а такие люди не должны потакать несуразным прихотям клиентов. Или я чего-то недопонимаю? Впрочем, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Чтобы не мешать творческому процессу, отошел в гостиную. Но через пару минут туда же выскочил Валерий Яковлевич. Ах, как подводит меня Николай Михайлович, как подводит! причитал портной, не замечая меня. Решил поинтересоваться. Что случилось? Могу я чем-нибудь помочь? Александр, простите великодушно, мне нужно отойти к нашему соседу-ювелиру. Он по болезни задерживает обещанный кулон с брошью, а клиентка приехала до срока и ждать не станет. Прошу вас приглядеть за ней и развлечь. К сожалению, Софья Марковна с Марией Львовной с обеда в город отошли. Замечательно. И как эту тетю прикажете развлекать? Стоп. Валерий Яковлевич к старику ювелиру собрался, значит, он, кроме одежды, еще и драгоценностями приторговывает. Опа, любопытно. А не предложит ли цацки Натальи Полтоцкой? Брошка там не маленькая, точно имеется. Конечно, пригляжу, Валерий Яковлевич, но я случайно услышал ваш разговор с клиенткой о брошке и вспомнил, что намеревался распродать часть украшений, оставшихся мне от матери. Среди них есть неплохая брошь. Если не сочтете неудобным, я предложил бы ее на продажу. — Ох, Александр, вы меня очень обяжете, — обрадовался портной. А он на секунду замер, задумавшись. — Софья Марковна, не воспротивится вашему желанию? — Что вы, продать некоторые украшения мы давно собирались. Строительство дома — весьма затратное дело. Да, — Да-да-да, вы правы. — Ну, несите, несите ее скорее. Я рванул наверх, пока он не передумал. Чёрт, почему сразу-то не сообразил о столь удобном варианте? Хотел все в магазин на комиссию сдавать. А правильное решение проблемы вот оно, под носом оказалось. Служитель нитки и иголки, осмотрев принесенную вещицу, пришел в восторг и пообещал за нее вдвое больше деньжат, чем мы с Софой предполагали. Слегка растерявшись, я согласился. А услышав, как брошь отдают за названную мне сумму, задумался... Фигня выходит, Саша. Сейчас тебе по по дружбе дорого продали. Себе ни копейки не взяли. Но ведь в ближайшее время изделие из намытого песочка сдавать начнешь. Понадобятся долгие и продуктивные отношения. Следовательно, нужно заинтересовывать человека процентом со сделки. Судьба опять подкинула тебе удачный шанс. Так цепляйся за него руками и ногами. Чтоб ковать золото, не отходя от кассы, Я решил после ухода большой тете поговорить с портным о торговле драгоценностями. Валерий Яковлевич, прошу прощения, не слишком ли навязчивым с моей стороны будет выглядеть вопрос о том, как вы рассчитываетесь с Николаем Михайловичем: Вы намерены продать еще что-нибудь? Да, но кроме того я собираюсь заняться изготовлением золотых украшений. О! весь вид портнова выражал глубочайшее изумление. Поверьте старому, много повидавшему человеку, вы только без толку потратите свои средства. Это кропотливый труд, требующий определенных навыков. Ювелирному делу надо бы надолго обучаться, иначе у вас получится бездарные подделки, которые я не смогу сбыть. Я готов рискнуть. Ах, Александр, вас говорит молодость. Не забывайте, для изготовления вещей из благородного металла необходимо сначала где-то приобрести данный металл. «А вы собираетесь скупать монеты у населения?» «Нет, я договорился о покупке золотого песка». Он замер, внимательно меня рассматривая. «Александр, а с Софьей Марковной вы посоветовались?» «Разумеется, мы давно обговорили, кто и чем займется в Красноярске». «Ну да, ну да». Валерий Яковлевич грустно улыбнулся. «А продавать свои изделия вы намерены без клеймения?» «Пока не знаю, нужно разбираться». Еще минут пять мы с ним ходили вокруг да около. Но потом я все же выдавил из него информацию. Себе он оставляет 20% стоимости проданных драгоценностей. Судя по прошлой жизни, вполне реальные цифры. Любопытно, что сосед-ювелир уже лет шесть официально не работает. Соответственно, не платит налоговый сбор за деятельность. Стар стал торгует мало, а вместо налогов дает кому-то на лапу. И многие об этом знают. Красноярск – городок небольшой, чуть больше 10 тысяч жителей, из них дворян не наберется и 600 человек. Информация взята из памятной книжки Енисейской губернии. Здесь, кстати, часто так поступают, и у нашего гостеприимного хозяина аналогичная ситуация. Все в городе осведомлены о его торговле ювелирными вещичками, и хоть бы кто упрекнул или, не дай бог, заинтересовался нетрудовыми доходами. Он и взяток никому не дает. Попробуй высказать претензии лучшему портному Красноярска. И где ж ты в дальнейшем одеваться будешь? Даже если и найдется вдруг такой ретивый чиновник, супруга ему за самоуверенность мозг вынесет напрочь, а сослуживцы и начальство изгоем сделают». Подошедшие Софа и хозяйка дома моментально втянулись в нашу дискуссию о драгоценностях, а через полчаса мы, разложив на столе содержимое долго хранимой шкатулки, Уже в вчетвером увлеченно спорили о том, сколько же удастся выручить за ту или иную безделушку, доставшуюся мне в наследство. Лес копий сломали. Меня, слава богу, не посчитали серьезным знатоком цен на ювелирные украшения, поэтому не стали забивать, как мамонта, вследствие чего я мог спокойно сидеть в сторонке и наблюдать за войной взглядов местного стилиста и умудренных жизнью женщин. Массу полезного узнал — была бы под рукой бумага, с удовольствием записал бы некоторые перлы присутствующих. Обсуждали все. И какие тут изделия в ходу, и на что больший спрос, и кто из мастеров лучший, ну и, конечно, цены. Вот уж их-то я постарался хорошенько запомнить. Предложил Марии Львовне взять из выложенных предметов какой-нибудь себе в подарок, но она категорически отказалась. Да что за странная реакция у женщин на Натальиной вещи? Софа вон, на хуторе от схожего предложения прям шарахнулась. Может, нынче табу существует на предметы, оставшиеся от умерших? Черт его знает. Дамы в руках их вертят и рассматривают с удовольствием, аж глазки горят. Надо бы прояснить причину такого женского восприятия. И лучше у кого-нибудь из посторонних. В ультимативной форме выдвинул условия наших добрососедских отношений. Я сам изготовлю всем в дар такие украшения, какие сочту нужным. «Отказы не принимаются». Поулыбались и согласились. «Ну-ну, поглядим на вашу физиономию, когда подарки увидите». «Ох, не перестараться бы!» «Да не, можно и не слишком дорогие, но изящные фитюльки сделать». «Так, но раз никто ничего из моего добра не берет, стало быть, продаем все к лешему, только перстень с красивым вензелем А я решил оставить себе». Его Наталья Полтоцкая приобрела для своего сына уже после отъезда из родительского дома. Мне он пока велик и не по возрасту. Софа говорит, малолетним кольцо носить не дозволяется. Но, думаю, года через два неплохо на руке смотреться будет. С Валерием Яковлевичем еле договорились о комиссии с продажи в 10%. «Мы предлагали 20, а он с нас вообще ничего брать не хотел». В результате проведенных подсчетов поняли, денег на строительство дома у нас теперь хватит и без продажи золотого песка. Значит, займемся покупкой инструментов, необходимых ювелиру, а что не сможем купить, за осень и зиму сделаем сами. Перед сном Софа зазвала меня к себе и с таинственным видом выложила на стол еще четыре брошки и колье, не показанные на общем обсуждении. Оказывается, эти вещички довольно-таки приметные — «Их продажа наверняка привлечет к нам внимание княжеского рода Полтоцких. Да и хозяева могут догадаться о моем родстве». Осмотрев изделие, прикинул, что все не так страшно. Брошки изменю до неузнаваемости простой подпилкой и подшлифовкой. Ну а колье разберу на запчасти. Такую кучу жемчуга найдем, где использовать. Домашнюю обстановку столы, кровать и стулья заказывали необычную. Деньги нынче на любые причуды имеются, чего мелочиться. На меня, как на дизайнера, взвалили разработку оригинальных вариантов. Следует признать, взялся я за это дело с удовольствием. В той жизни для загородного дома часть мебели сам изготавливал. Остальное мастерили по моим проектам. Нарисованные эскизы опять сборной командой обсуждали. Авангардистского я ничего не предлагал, ограничились лишь легкими изменениями. Теперь мебель будет более комфортная и красивая. Никифор лучших мебельщиков порекомендовал. Я сразу к двоим обратился. Тут работы море. Дай бог к середине октября управятся. В воскресный день мы нашей небольшой, но дружной компанией отметили день рождения Софы. Она не хотела, но мы с Валерием Яковлевичем настояли. Надо развивать новые традиции и не только именины праздновать, но и дни рождения. Посидели скромно, но всем понравилось. Между прочим, именины у нашей красавицы осенью. Так уж получилось, что родилась она в апреле. а крестили ее аж 17 сентября. Обычное явление для крестьян этого времени. Летом работы много, и если ближайшая церковь далеко, то крестины детей переносят на осень. Эх, классно в Красноярске но нужно и обратно отправляться. Вот-вот вскроется Енисей, и тогда из-за ледохода мы еще как минимум дней 10 через него перебираться не сможем. Говорят, выглядит река в это время устрашающе. Стоит постоянный грохот, набежавший сверховый лед устраивает у Красноярска целое столпотворение. И вот так много, что прибрежные льдины выталкиваются в горку метров на двадцать, и все постройки и лодки, встречающиеся на пути, Ледяное нашествие сносит запросто. Задержимся здесь, а там, глядишь, и речка Канн вскроется, опять на неделю в Канске застрянем. В этот раз по раскисшим дорогам добирались до деревни Ходака пять дней. Встретили нас еще радушнее, чем в прошлый приезд. Мы привезли кучу подарков, бабе вожжи, красивый расписной платок, деду трубку с набором курительных принадлежностей, детишкам сладости и игрушки в виде глиняных свистулек. Машулю тоже не забыли. Парочка новых сарафанов на лето ей просто необходима. Из старых она выросла. На хуторе я первым делом наведался на золотой прииск и к бобрам. Там тишина, следов пребывания посторонних не наблюдается. И волчий ручей и ручеек, в котором осенью золото намывали, порядком выросли. Снег частично сошел, но место раскопок залито водой. Все, что откопали непосильным трудом, природа опять схоронила. «Ничего, руки есть, наладим добычу заново». Сперва я, конечно, неделю охотился, создавал запас продовольствия на первое время, а дальше пошли трудовые будни по отмыванию нашего будущего благосостояния. Не покладая рук, копаю пески и отношу их Машке на промывку. Периодически захожу к ходаку за яйцами и молоком. Ферек, к сожалению, уже месяц не доится, пропало у нее молоко. С дедом на охоту бывает выбираемся, но редко. В воскресенье тренировки провожу. Бизоны навещают регулярно, но вдвоем. Старший брат, как и намечал, подался золотничниками за на заработки. Так и живем. Через два месяца тяжелой пахоты я не выдержал и объявил три дня отдыха. Тем более, что повод имелся. Мы нашли сразу два небольших самородка. Сначала сестренка отмыла блямбу грамм на пятьдесят и прибежала ко мне с глазами по пять копеек. А потом и мне удалось на всякий случай переворошив ранее откинутые камушки, найти кругляш грамм на 80. На бурное празднование Селенка не хватило, но красивый стол с карасями в глине и шашлыком я организовал. Два следующих дня вкушал прелести жизни. Лениво плавал в пруду и загорал, ну, в смысле дрых без задних ног загорая. Лишь после длительной нудной работы понимаешь, какой все-таки кайф когда ты можешь просто лежать на солнышке и ни черта не делать. В дальнейшем следует раз в месяц в обязательном порядке устраивать по два, а то и по три выходных. Золото подождет. Незачем нам здоровье раньше времени гробить. Еще бы всех летающих и кусающих насекомых уничтожить, и жизнь стала бы совсем замечательной. Достали, гады. Днем слеп не постоянно беспокоят, вечером и утром мошка и комары. «Даже намазывание знахаркиными отварами не всегда помогает. Стоит хорошенько пропотеть от работы, и ты опять становишься добычей кровососов. Соответственно, беги, мойся и мажь себя отваром по-новой». В первую субботу июля Софа предложила пообщаться с Мишкой. Наступило самое удачное время. Давно пора. Подготовка заняла всего пару часов. Наблюдая за действиями знахарки, С любопытством ожидал возникновения в голове потусторонних голосов. Прикольно было бы услышать радостный детский возглас «Здорово, Алекс! Передаю тебе огромный привет от твоих родственников и корешей! Все живы, здоровы! Дела идут нормально! Заводик твой я, извини, проср...» э -э, «Вот последнего не надо!» Пока витал в облаках, знахарка закончила свои астральные дела, открыла глаза и принялась задумчиво меня рассматривать. Не понял. «Отключили связь за неуплату или помехи помехуют?» Оказалось, Мишки больше нет. Точнее, он вроде бы есть, но в то же время его как бы и нет. Объяснение у Софы только одно. Он перестал быть отдельной личностью, но не ушел за грань, а растворился в окружающем пространстве. Наверное, поэтому у моего организма иногда непонятные реакции всплывают. «Эх, жаль!» Надеялся, моя тушка в 21 веке им занята. Созванивались бы изредка. Мои друзья ему не дали бы пропасть. Годовщину Попадалова не отметил, просто забыл про нее. А в начале сентября золотая росы подошла к концу. Все пески, содержащие драгоценный металл, мы промыли. Можно, конечно, еще поскрести по сусекам, но смысла в этом особого я не вижу. Золото остался мизер». Эх, закончилось лето трудовых подвигов, пора вещички паковать. Чувствую себя, как после сезона в стут отряде. И впереди нас ждет очередная сессия углубленного изучения французского языка. Правда, девчонки уезжать категорически, отказываются, прям на дыбы встали. Где это видно? Уехать из леса без даров этого самого леса? Е-малай, да какая нафиг разница, где грибы и ягоды собирать? На мои взывания к разуму внимания никто не обратил. Вдобавок лекцию прочитали на тему «Прекрасная здесь природа, не то что рядом с городом». «Не, ну я понимаю, в прошлой жизни экология пригородных лесов отличалась от экологии леса, расположенного рядом с глухой деревушкой. Но сейчас-то в чём проблема?» Попытался образумить, мол, у нас там стройка горит, ехать быстрее нужно. «А куда там?» У одной травы для косметологии не все скошены, у другой табуны грибов и россыпи ягод неоприходованы. Дошло до того, что мне предложили одному ехать. Нормально, да? Катись, Саша, колбаска и переживай за этих трудоголиков». Старался втолковать Балбеском. «Случись, загляну сюда ворнаком, а меня не будет рядом, они шипикнуть не успеют». Нет, Софа уверена, что она поставит на место любого агрессора. Даже вредная мелочь порывалась показать, как вилами вертеть умеет. Насмотрелась на мои тренировки, что ли? Детский сад какой-то, честное слово. Ага, фигли нам, красивым бабам, бояться страшных мужиков? Ладно, Машка, товарищ по малолетству неадекватный, но отцов я такой безответственности не ожидал. Ну, может, она кое-что, но ну, остановит посылом одного-двух. А если толпой навалится?» Уже почти перед самым отъездом, как раз после именин Софьи Марковны, я устроил отстрел бобров. Со старшей самкой проблем не возникло. Подловил ее вечером недалеко от запруды, и хоть жалко было, все же таки год за ней наблюдаю, но сознание того, что в ближайшее время нам каждая копейка нужна будет, пересилило. А вот с молодыми неувязочка вышла. Пришел с утречка, прокараулил два часа, аж слегка задремывать стал. Потом смотрю, выползают оба сразу — И от их вида тот час словно ржавым гвоздем по сердцу резануло. Сидят у запруды два столбика с тоскливыми мордочками, попискивают маманю зовут. Во взглядах вся печаль мира скопилась. Руки стрелять отказались напрочь. Надо же, столько зверья за зиму перебил, и никаких угрызений совести. А сейчас будто заклинило. Не могу, и все тут. Понимаю, что их жизни могут помочь мне в делах, и все равно не могу». Сбоку раздался приглушенный рык, и зубастики мгновенно нырнули в ручей. В метрах в десяти от меня из кустов выглянула рысь. «Опа! На боку темная полоска, на шрам похожая. А не та ли эта красавица, от которой я зимой по спине когтями получил? Уж больно полосочка царапину от пули напоминает. Ладно, бог с вами, бобрики. Растите денег у нас, надеюсь, и так хватит. А к тебе рыжие вопросы имеются». Не успел ружье развернуть, как она скрылась. «Эх, Саша, быстрее за ней!» Мухтар сходу взял след, теперь не уйдет. После нескольких минут преследование понял. Неправильная кошара мне попалась. Обычно рысь при опасности на дерево залезть старается, а эта зараза петляет и петляет меж деревьев, не подпуская к себе на прямой выстрел. Через полчаса погони собрался уж разворачиваться домой. Да Мухтар точно с цепи сорвался, полетел вперед, лает, оглядывается. Иду к нему, а он отбежит метров на десять и опять лает. Неужто зовет куда-то? Что ж его так возбудоражило? После до кошки шел тихо. Да он вообще мало лает. А тут? Ну, не голоси, не голоси, иду я за тобой, иду. Терпение хватило еще километров на пять. И только собрался высказать пару ласковых слов о собаке, мухоморов, объевшейся как заметил впереди лесную речушку, раза как в два шире волчьего ручья. Мухтар подбежал к какому-то полуразвалившемуся шалашику, расположенному недалеко от берега, и сел. Я еще успел подумать. Нахрена мы сюда приперлись? И пес завыл силой с надрывом. У меня от его песни волосы даже в носу зашевелились, и мурашки по спине галопом поскакали. «Какого лешего ты распелся, Вита, с лохматой?» «Покойника накличешь? О, Саша, кажется, к нему тебя и привели. Вот гад блохастый! Ты спросил, оно мне надо было?» Черт! Очень не хотелось осматривать находку, но, пересилив неприятный холодок опасений, подошел к шалашу. Действительно, над ворохом веток покоились человеческие останки. По виду с прошлого лета лежат, не меньше. Сквозь ветки виднелись какие-то кожаные вещи — ружье, сумка — И лоток для промывки золота. Ясно, золотничник. Отчего ж ты умер, бедолага? Сейчас, наверное, и не узнаешь. Я хоть человек и не брезгливый, но ковыряться в этих фрагментах одежды и костей не испытываю никакого желания. Да и смысла не вижу. А сумку, пожалуй, проверю. Улов ошарашил. Среди бытового барахла нашелся кожаный мешочек под завязку, наполненный золотым песком. «Нифига себе! Да здесь же больше килограмма!» А Мухтар невдалеке опять лает. «Сбор трофеев не окончен?» Выйдя на берег, увидел неопрятную кучку тряпок и ружье, присыпанное песком. «Так, сие когда-то тоже человеком называлась. Ох ты! Дальше еще один! Перестреляли их, что ли? А золото и оружие тогда почему не взяли? И на зверей не похоже». Они при нападении всю одежду в клочья бы порвали. От волков и медведей следы точно сохранились бы. Не, тут явно сначала мелкие грызуны похозяйничали, и уж потом кто-то более крупной кости растащил. Взгляд уперся в нож, проткнувший одежду. Интересно. Внимательно осмотрев останки, составил примерный сценарий разыгравшейся трагедии. Как умер, лежащий в шалаше, уже не определить. Может, болел, может, дружки прирезали. А произошедшее на берегу более-менее прояснилось. Видать, не поделили что-то, ребята. Один нож метнул, другой пальнул из старого ружья. И вот вам результат. Оба на бережку упокоились. Теперь понятно, почему сюда Мухтар рвался. Один из этих жмуриков его бывший хозяин. Помнится, дед Хадок рассказывал о трех золотничниках, проходивших через их деревню. Получается, здесь их жизненный путь и закончился. Верный пес, вероятно, до холодов с ними оставался, а как есть нечего стало, ушел и мне повстречался. Решив основательно перетряхнуть все вещи в шалаше, я нашел еще два мешочка с золотом, общим весом как минимум килограмма-полтора. Плюс к этому у одного из лежащих на берегу имелся самородок грамм на сто. Воя я поохотился-то! Это ж почти три кило драгоценного металла! Полный отпад. А если вспомнить, что у нас дома еще два с половиной кило, собственно ручно намытого припрятано, то, о, да мы богачи! Ё, захотелось заорать во все горло, но подняв взгляд, я замер. В метрах в двадцати от меня на ветке ближайшего дерева сидела давишняя рысь и внимательно за мной наблюдала. Вот стерва, одним своим видом всю эйфорию обломала и задуматься заставила. Эта хитрая рыжая киса вела нас сюда от самой бобровой запруды, причем кругаля не выписывала, почти прямо бежала. Выходит, я бобрят пожалел, и судьба мне золотишко подкинула. Ну и как тут не поверить в мистическую связь человеческих действий с будущностью, дарованной человеку мирозданием? Да воздастся тебе, Саша, за поступки твои. Ой, да... Жаль, только полностью воздается чаще всего в другой жизни, по мнению Софы. Что-то у Бога в этом вопросе не продумано. Как сказал бы мой приятель-банкир, слишком большие задержки платежей по счету. Впрочем, кто я такой, чтобы рассуждать о божественном провидении? Ведь правило все же работает. Всегда воздастся тебе за поступки твои. Отрешенно поразглядывав рысь минуты две, я медленно, демонстративно снял с плеча ружье. Зашевелилась. «Давай-давай, линяй отсюда!» «Дух леса доморощенный! Пока я добрый! Мне в этой жизни мистики и без тебя хватает!» Останки золотничников решил сегодня не закапывать. Не по-христиански, конечно, но, занявшись этим скорбным делом, до дома смог бы только под утро добраться. Нет уж, с таким богатством за плечами рисковать глупо. Завтра все завтра. Перед уходом постарался убрать свои следы, на всякий случай». Потрепал по голове Мухтара, извиняясь за свои дурные мысли в его адрес, и домой двинул. На хутор пришел в потемках. Девчонки уже волноваться начали. Свалил принесенное на стол, кратко описал события дня и попросил Софу разобраться с найденным. Нам проклятия и порча от мертвецов ни к чему. Смотреть, что она станет делать, не было сил. Поэтому, даже не поев, сразу рухнул спать. Зверски вымотался за день. Утром собрался пойти предать земле останки бедолаг, золотоискателей, а заодно почистить на месте трагедии следы пребывания людей. Наша старшая предупредила — со мной отправляется. Ну, вдвоем, значит, вдвоем. Мне не так паршиво будет. Пока добирался, узнал, что сейчас, оказывается, бросив умерших незахороненными, человек рисковал стать изгоем общества. Никто такому ни руки, ни хлеба не подаст. Нужны очень веские причины, чтобы тело без погребения оставить. А вообще желательно в таких случаях еще и папа приглашать для отпевания. Но, слава богу, с проводами умерших у нас и знахарка неплохо справится. И, полагаю, даже лучше папа. Уже похоронив, помолились над возведенными холмиками. Мои выводы по событиям, произошедшим, здесь наша красавица полностью подтвердила. Мало того, она своими методами определила, что золотничник в шалаше умер от болезни, а у двоих на берегу яблоком раздора выступил найденный самородок. Роковое стечение обстоятельств, несколько месяцев тяжелой работы, все на взводе, и тут огромный куш привалил. Взыграла человеческая жадность, а старшой, который мог ситуацию разрулить, лежал больной в отключке. Долго предаваться унынию я не стал. У людей была своя жизнь, и они ею распорядились, как смогли. А нам дальше жить. О трагедии договорились никому не сообщать. Незачем. Напоследок окинули речку взглядом, перекрестились и домой пошли. Даст Бог, заглянем сюда летую через цать. Золота в этих местах хватает. В воскресенье попрощались с бизонами. Неизвестно, встретимся ли теперь когда-нибудь. Попросил Федора передать матери «пусть зайдет к нам до отъезда». Самим идти в дом к отчиму не хотелось. Неясно, как он отреагирует. У них жизнь недавно наладилась. Чего старые раны тревожить? Через день мама пришла, и не одна. Старший братишка с промысла вернулся. В клубок сплелись и радость, встречи и горечь расставания. Увидев меня, Гнат порадовался. Эко вытянулся братку. С весны чай на полголовы подрос. После он с юмором рассказывал о произошедшем лете и о буднях золотодобытчиков. Правда, судя по всему, веселое в их жизни случается нечасто. На будущий год он опять собирается в тайгу за золотом податься. Видать, понравилась работенка. Я ему единственному под большим секретом поведал, на какой улице мы в Красноярске жить будем. Вдруг помощь понадобится. Другие, естественно, нас тоже смогут найти. Местные города, та же деревня, спрашивай, язык доведет. Но не столь быстро». Предложил сбыт намытого его артелью золота через меня производить. Мол, рядом сосед-ювелир живет, хорошие цены могу дать и за посредничество долю отстегну. Кое-какие меры конспирации с ним обговорил. «Не сможет сам прийти, пусть и человечка шлет. Хутор широким жестом я поручил его заботам. Пускай наведывается изредка, глядишь, сарай дольше не развалится». Все последние деньки Феря с Мухтаром ходили за нами как привязанные. У козы даже гонор пропал. Начинаешь что-нибудь делать, они рядом садятся и смотрят на тебя неотрывно. Чувствуют животинки изменения в судьбе. Сначала Машка не выдержала, попросила их с собой взять, а затем изнахарка слово замолвила. Блин, собаку я и так планировал забрать. Но тащить в Красноярск старую козу, не дающую молока, ну, не знаю. Как они себе это представляют? В почтовой кибитке в ногах посидит? Не было печали. И вот, наконец-то, мы уезжаем. Грустно со всеми расставаться. Но ожидание нового бодрит и вселяет надежду на лучшую жизнь. Два дня перетаскивал вещички к ходаку, Особенно замучился с тяжеленным сундуком. Уговаривал, уговаривал Софу его бросить или продать. Нет, ни в какую не соглашается. Дорог, как память, о Наталье Полтоцкой остался. Да и секретом он, с в двойном дне. Для золота я себе сшил плоский рюкзачок-жилетку, незаметный под одеждой. Оставлять без присмотра наши богатства я ни на минуту не хочу. Все. Прощай, хутор. Пора в дорогу.